Глава пятая Некогда прекрасная Эйра Охотясь на морских кобылиц, так увлеклась погоней, что не заметила, как с шеи ее белоснежной соскользнуло драгоценное ожерелье из зеленых камней. Рухнуло оно с небесной высоты в море и разбилось, рассыпалось полусотни островов, которые позже и стали землей Эйерин. Поговаривают, что и сам король не знает всех земель. Ложь, конечно, впрочем, островов и вправду было много. А стало быть, хватало места и эйтам, и людям обыкновенным, и вольным сала, которые упрямо держались за древние права и привилегии, предпочитая, как сотни лет тому, кормиться морем, но не идти под руку закона. Ольс был невелик, за день на лодке обогнуть можно. Он прятался в скалах, что поднимались из севера, из юга, из запада, что характерно тоже. На востоке же имелся узкий проход, по которому могла пройти плоскодонка, да и та в удачные дни. А они зимой приключались не так уж часто. Раз в пару месяцев кольцу подходил цеппелин, и тогда местные избегались посмотреть, как он, тяжелый, грузный, ворочается, норовя пристать к замковой башне, единственному строению, которое худо-бедно можно было использовать для стыковки». С цеппелина спускали ящики с заказанным товаром, а наверх поднимали другие, тоже с товаром. Корзины с живыми ракушками, белоснежные рыбины, которые разводились здесь же, в укрытых межскал сетях. Разные шкатулки и серьги, и мешки пуговиц из кости морского змея. На самом деле камень, но на большой земле предпочитали говорить о кости, хотя никаких змеев в море давным-давно не водилось. Неважно. Главное, что седовласый Терес сам строго следил за отгрузкой, а после долго и смачно ругался с таким же седым погонщиком. Своя жизнь, тишина, покой. Лавка, которая по бумагам принадлежала почтенный Нейти Хордик. В лавке заправляла хмурая толстая женщина – Рана вдовевшая, а потому обиженная на весь мир. Она и трое ее сыновей добывали тот самый белый, слегка пористый камень, который после небольшой обработки становился похож на кость. Они же резали из камня фигурки животных, порой удивительных, порой уродливых, но одинаково нежизнеспособных. Они делали широкие браслеты и пуговицы, Пуговицы ссыпались в кривобокие глиняные горшки, их лепили на заднем дворе. Туда же отправлялась прочая мелочь, вроде костяных цветочков и крохотных с ноготь мизинца ракушек. В столице ими расшивали одежду. Ко мне Нейта Хордик относилась с тем снисхождением, которое люди проявляют в отношении иных, представляющихся им душевно больными». Какая нормальная женщина бросит своего мужа, откажется рожать детей, будет сидеть в углу лавки, ковыряясь в амулетах? Корн не обманул. То заседание было гораздо более тяжелым, чем мне представлялось. Поняв, что мировую я не подписала, Мар пришел в ярость. А я, я вдруг узнала, каким ничтожеством являюсь. Его матушка, комкая кружевной платочек, Долго и пространно говорила о любви сына к неподходящей девушке. О том, каким унижением подверглась их семья. О моей неблагодарности, о порочности натуры. Она говорила и говорила. И как-то так, что я сама начала чувствовать себя виноватой. Потом говорила его сестра и друзья. И в какой-то момент я поняла, что еще немного и не выдержу. что Амар привел какого-то целителя, несомненно уважаемого, возможно, даже действительно хорошего, но тот заговорил о моем душевном здоровье. Мы имеем явный пример излишней женской мнительности, происходящей естественным образом из особенностей женской психики. Целитель был в очках и при окладистой бороде, возлежавшей поверх темно-зеленого костюма. Он держал в одной руке трость, а в другой – узкую черную книгу. Женский разум слишком слаб, чтобы самостоятельно справиться с нагрузкой, которая несомненно, представляет нам учеба в заведении столь достойным. Его голос убаюкивал, очаровывал. Это вполне естественно, что она не справилась с подобной нагрузкой. В таких ситуациях организм защищается, женщины становятся истеричны». «Он что?» – я очнулась из полудремы. «Он пытается выставить меня сумасшедшей?» «Боюсь, что так». Корн нахмурился. «Ты хочешь это слушать?» «Нет, но как мне доказать, что я нормально?» «Или...» «Оставь это мне». «Несчастной нужна помощь!» Взгляд целителя задержался на мне. «Ей требуется покой и лечение» где-нибудь в маленьком, частном и закрытом от внешнего мира заведении, о которых, если и заговаривали, то шепотом. А мне-то казалось, что хуже быть не может. Оказывается, что может. Корн осторожно сжал мои пальцы. «Последствия могут быть воистину ужасны. Женщины, которые слишком много времени проводят за книгами, учатся думать», – перебил свидетеля Корн. «А еще мы выражаем протест». Он запнулся и нашел взглядом законника, который тотчас вскочил, поддерживая протест, а заодно уж аргументируя, почему и, главное, против чего мы протестуем. «Идем». Корн вывел меня из зала. А уж как мы оказались в экипаже, я и вовсе не помню. Именно тогда, кажется, я испугалась до дрожи в коленях, до понимания, что Мар рано или поздно, но доберется до меня. И тогда он не простит. «Тише!» Корн обнял меня, сдавил так крепко, что дышать стало тяжело. Зато я перестала выворачиваться. «Тише! Все будет хорошо. Все обязательно наладится. Они просто тебя пугают. А если...» «Решением суда...» Ты находишься на моем попечении. Корн поцеловал меня в макушку. Стало быть, они могут приводить хоть сотню целителей, Но пока я не дам разрешения, ни один из них к тебе не приблизится. Однако, в одном это сволочь права. Сволочь? Как есть сволочь. Признанный специалист по решению деликатных проблем. У многих имеются неудобные родственники, а он помогает сделать так, чтобы эти родственники не мешали. «Я сглотнула». «Не думай о нем. Ему объяснят, что в некоторые семьи лезть не стоит. А вот уехать тебе надо. Этот развод слишком тяжело тебе дается». «А...» «Оформим доверенность. Без тебя это дело затянется». «И куда?» «Я сумела взять себя в руки и даже не расплакалась». «Есть у меня один знакомый». Из последних действительно вольных сала. Я напишу ему письмо, только там совсем не столица. Ольси вправду не столица. Камень. И зелень, но не травянистая. Трава здесь росла разве что у самого подножия замка, столь древнего, что выглядел он естественным продолжением скалы, из которой поднимался. Кое-как отёсанные глыбины смыкались, а тот самый мох, который терял яркую свою зелень разве что в летнюю жару, скрывал истыки, и щербины и подпалины. Приземистая башня, прозванная «Новой», хотя таковой она была пару сотен лет тому, и развалины старой. Стена, которая в одном месте обрушилась на радость местным козам и мальчишкам. Темное жерло колодца, само собой у проклятого, ибо тянулся он, по мнению местных жителей, до самого дна мира. «Деревенька». Одинаковые дома с толстыми стенами и махонькими окошками, которые света почти не пропускали и вовсе появились данью современной моде. Старики ворчали, что из этих окон все тепло уходит, а стекла и вовсе баловство, и не могу сказать, что были они вовсе неправы. Летом стекла затягивала пылью, осень с бесконечными дождями добавляла грязи, а зима и вовсе укрывала их, плотным слоем наледи. Говоря по правде, увидев Ольс впервые, я ужаснулась и испытала огромнейшее желание попроситься домой. В конце концов, что мне здесь делать-то? Но гордость ли проснувшаяся, или же страх вновь оказаться втянутой в судебный круговорот, или же просто полное признание собственного бессилия были тому виной, но я осталась». «Сперва в замке, где мне отвели целых две комнаты, благо хозяин замка овдовел, дети его предпочли нынешний свободный мир, а почтенная домоправительница, которой в скором времени грозила стать новой хозяйкой замка, ко мне отнеслась снисходительно. Я была таща, неприкаянна и дурновата, если приехала не с нарядами или там шерстью, но с ящиком какого-то железа. Облаженных...» Боги не велели обижать. Меня и не обижали. Сперва я просто жила. Просыпалась, умывалась ледяной водой, одевалась. Как-то вдруг выяснилось, что прежние мои наряды совершенно не годятся для этого места. Но почтенная Гедра принесла с дюжину платьев. «Дочкины», — сказала она, раскладывая их на кровати. «Когда малой еще была. Видишь, не зря сохранила». Платья, пусть и выстиранные, все одно неуловимо пахли лавандой. Плотная шерсть, с которой они были сшиты, защищала от холода, а легкие плащи из рыбьих шкур спасала и от промозглых местных ветров, и от дождей. Я подарила Гедре браслет на удачу. Она приняла его милостиво, и по вечерам мне стали подавать теплое козье молоко с маслом и медом. Я пила... Почему-то все происходящее вокруг воспринималось не ненастоящим, этакой игрой, в которую я вступила по воле брата. Спустя месяц я решила выбраться из замка. Спустя два отыскала место на берегу, с которого удобно было следить за лодками. Через три поинтересовалась, нет ли работы для артефактора. Не скажу, что мне поверили сразу. Все ж на этом, будто затерявшемся в прошлом острове, привыкли, что место женщины подле мужчины, и все, на что она способна, так это вести хозяйство. Следующий год я работала, просто работала, на замковой кухне, где помимо сложенного из камней очага имелось почти новое, всего-то сотню лет разменяла печь на кристаллах. Энергии она жрала много, а еще с завидной регулярностью выходила из строя. И тогда хозяину, единственному, кто хоть сколько разбирался в артефакторике, приходилось снисходить до кухни. Он же время от времени восстанавливал стазисную установку, спасая продукты от порчи, и обновлял защиту. Питал силой обережные камни рыбачих лодок и связку целительских амулетов, которыми приходилось довольствоваться, поскольку сами целители от чего-то не желали задерживаться на Ольсе. Печь я починила, а потом изменила, перепаяв старые энергоемкие и ненадежные контуры. Потом изменила еще раз, стараясь не вслушиваться в глухое ворчание Гедры, которая к новшествам относилась с немалым подозрением. Впрочем, как и большинство местных. Но печь заработала, и камни перестала опустошать с прежней жадностью. А уж когда удалось стабилизировать пяток разных температурных режимов, благодарность кухарке достигла небывалых размеров. Виданное ли дело, что хлеб до да жарко и без пригляду доходили? Следом занялась стазисной установкой. И светильниками, которые работали еле-еле а в грозовые ночи и вовсе гасли, будто пугаясь стихии. Постепенно люди, еще недавно полагавшие меня блаженной, если не переменили полностью свое мнение, то сочли, что и блаженные могут приносить пользу. А уж когда лодка молодого Нетта, разрисованная мною, вот уж баловство, которое только старики и оценили, уцелела, наскочив на блуждающий морской зуб, Снисходительность сменилась не то, чтобы уважением, скорее появилась некоторая толика доверия. А вскоре Сала Терез, словно бы не поинтересовался, не желаю ли я случайно подзаработать пару монет. Дело верное только... Я же понимаю, что в нынешнем мире малым островам на вроде Ольса выжить непросто. Некогда его прадед... Держал дюжину кораблей и выходил в море за добычей. Когда попадались касатки, когда на что иное везло. Но теперь-то все иначе. Касатки, конечно, остались. Но морской зверь умен и хитер. А на людей охотиться закон не позволяет. Что остается? Ракушки собирать? Разводить нежную белую рыбу для столичных рестораций? Оно-то, конечно, тоже неплохо, но... «Душа требует иного». И мне передали с полдюжины стандартных заготовок, попросив сотворить что-нибудь этакое, интересненькое. Что именно, а чего захочется. Главное, чтоб без смертоубийства, а то за этакое уж больно королевские псы ерятся. Признаюсь, заказ поставил меня в тупик. Одно дело чинить, и совсем другое создавать. Что?» В голове было пусто, да и не только в голове. Я захватила с собой инструмент, пусть и старый, собранный мною за годы учебы. Но вот расходники ограненных кристаллов всего-то с дюжину. Лунного серебра едва ли полтора грана наберется, не говоря уже о платине или золоте. Впрочем, с золотом на острове проблем не было. Стоило лишь упомянуть, как Сала Терес принес шкатулку с золотым ломом. Рваные цепочки, гнутые браслеты, некоторые, подозреваю, весьма древние, но... «Если еще чего надо, напиши», — велел он. А я кивнула и вытащила из шкатулки половину медальона с отпечатком клевера. Символ эйры, стало быть, медальон женский. Кто его разрубил? В бою ли? Или же после, когда делили добычу и не получалось поровну? А может, прежние хозяева просто отрезали по куску золота, используя их вместо монет? Такое тоже случалось. Я провела пальцем по неровному краю. Похоже на то. Слева обрезали больше, чем справа. И потому рисунок на обратной стороне непонятен. Хотя явно какая-то рунная вязь. Женский. Почему бы и нет? Скажем, если взять за основу стандартный целительский амулет низшего уровня, благо схему я помню, а что не помню, то в книгах найдется, и добавить внешний контур, стабилизировать гематитами, небольшое напыление из лунного серебра исключительно на вытравление руны, что облегчит ток энергии. К вечеру первый из амулетов был готов. Не буду лгать, что выглядел он красиво. Скорее, представлял собой довольно широкий браслет, украшенный гематитами и грубоватым в первом приближении узором. И чего он делает? Салат Эрес попытался надеть браслет, но тот застрял. Улучшает состояние кожи и волос. Я протянула браслет Гедре. Попробуйте. Она фыркнула, но отказываться не стала. Тот первый браслет... Так и остался у нее. А я создала еще два, тоньше и легче, что позволило сэкономить не только камни, но и металл, которого осталось не так много. За браслетами последовал мужской перстень, усиливающий потенцию. И еще дюжина. И защитный амулет средней силы. Золотые запонки с адамантитами, реагирующие на сотню ядов. Не знаю, кому они были нужны, Но, озвучивая заказ, салат Терес смущался куда больше, нежели когда беседа шла о перстнях. В этой работе не было ничего от моей прошлой. Лаборатория? Исследование? Рабочие журналы заменила старая тетрадь, в которой Гедра пробовала вести хозяйственные записи. Добросила да это дело, ибо, по собственному признанию, времени оно занимало изрядно, а толку не имело». Зачем писать то, что без всяких записей знаешь? Амулет, усиливающий память. И огневик, спрятанный в крохотные булавки для волос. Щит эйры в странном ожерелье, созданном из обрывков других цепочек и горного хрусталя, который гранила я сама. Не скажу, что получилось хорошо, но когда других камней ко нет, зато есть огромная друза, покрытая пылью, по поневоле научишься». И я училась. Я подстраивалась под местный нестабильный фон, настолько разреженный, что любой маломальский структурированный поток силы моментально рассеивала. Я перестраивала стандартные схемы, потому что требовали они совершенно иного расхода материалов. Да и не было у меня ни сапфиров, ни алмазов а полудрагоценные камни обладали другими характеристиками, под которые требовалось подстраиваться. Это было очень познавательно. Заказать нужную заготовку в теории можно, но ждать придется несколько месяцев, а ожидание раздражает. Куда проще и быстрее выплавить ее самой. Благо в сокровищнице Ольса, в той ее части, которую открыли мне, милостиво позволив брать все, что нужно, Хватало золотого лома. А еще обнаружилась старенькая алхимическая печь. Набор тиглей, формы, глина и даже молды из лунного железа, которые заросли пылью, но сохранности не утратили. И пусть схемы на них давным-давно устарели, но я же могла их переделать. при толике старание. Старания мне хватало, да и заняться на Ольсе, честно говоря, Было больше нечем. За первый год я заработала больше тысячи крон, которым нашлось место в старом матросском сундуке. Часть я хотела потратить на материалы, но Сала лишь махнул рукой, велев «Пиши, чего надобно, и не стесняйся». В башне, которую я обжила и приспособила под собственные нужды, Сала Терес явно ощущал себя неудобно. А я, если мне не для амулетов, Просто. Оставленная тема не давала покоя. Конечно, сомневаюсь, что мне удастся создать полноценного голема в подобных условиях. Но кто мешает попробовать? И просто пиши. Ворчливо заметил он и дернул себя за бороду. А я не думаю, что получится достать, но если... Все же лунного железа понадобится с полторы сотни гран по самым скромным подсчетам. И камней, пусть искусственных, но высокого уровня огранки. Платины, а главное гран-300 алюминия, который не так просто приобрести. Салат Терес усмехнулся, одарив меня снисходительным взглядом. «Ты не думай», — сказал он. «Ты пиши». Я и написала, а он доставил и бросил только. «Главное, всякими глупостями не увлекайся, а то ж За смертоубийство королевские псы крепко ярятся. Совершить убийство я не планировала. Я просто хотела работать».